Глава восьмая Вечером нас выгоняют на плац. «Вечерняя разрядка!» — командует сержант Белеев с рожей. «Чтоб но сны ненужные не снились!» Подтягиваемся, приседаем, отжимаемся. Я выкладываюсь едва не из последних сил. Слабое тело. Погано. А вот Палей, хоть и тащиват справляется легко. Это видно, хотя он старательно выдрючивается, демонстрируя слабость и смертельную усталость. Сержант не менее старательно этого не замечает. Степень наглости одного и безразличия второго растет. Интересно, кого замкнет первым? «Надо отдохнуть», — наконец заявляет Палей и выходит из планки. Переворачивается на спину и раскидывает руки в стороны. «Надо так надо», — кивает сержант. «А не устанешь? Отдыхать-то!» «Чё это?» — начинает Палей, и вдруг на его лице проступает страх. «Отпусти!» Он орёт, бьётся, изгибается, но почему-то не может подняться. «Плетение гравитации?» Сержант нарочито медленно ковыряется в ухе. Оглушил всем своим визгом!» «Отпусти! А то я...» «Папочке пожалуешься!» — понимающий кивает Белеев. «Смотри, не забудь! Князю будет приятно узнать, что всего-то при двух джи его наследник не в состоянии подняться с земли. «Зато у тебя есть все шансы хорошенько накачать пресс. Что, уши развесили?» «Это уже нам». «Быстро поднялись, и пять кругов вокруг плаца». «Горчаков, куда пелишься? Хочешь рядом прилечь?» Уже уходя за нашей нестроенной толпой из плаца, сержант словно о чем то вспоминает, останавливается и говорит. «Эй, парень, захочешь в клазет, Кричи, только громче. Что-то у меня сегодня со слухом проблемы». «Как ты нормативы-то сдал?» — в полголоса спрашивает меня Егор. «Старался», — вздыхая я. Все мышцы потянул. «Точно хорошая протекция», — говорит в небо Бородин. «Вот же токсин». «Так и буду его называть. Он вроде не против». Но он тут же хлопает меня по плечу. «Да ничего. К августу уже полегче тебе будет». «Надеюсь». Ночь в казарме на тридцать коек, то еще удовольствие. Давно со мной такого не случалось. Командирский шатер, да, но. Хатуровы! Прокачка каналов, бурный секс, наглые маги на дороге, мой боевой транс, физнагрузка, вырубаясь махом. И быстро просыпаясь, непонятно от чего. С минуту лежу, вслушиваясь в ощущение, что случилось. Опять парни лишнего намахнули и бузят у костра. Последователи Дориана уперли в адаптов на очередную золотую статую или... Пятая сиська ты Подпрыгиваю на пружинной кровати. Вспоминаю, что теперь низшие башки — ни разу не моя проблема. А вот ледяной родничок, упорно бьющий мне прямо в зад, как бы да. Что за хрень? Оглядываю пацанов и вспоминаю. Княжонок Пали, Мстительная белобрысая рожа. Нет, чтобы в рукопашке определиться, так он магическую подлянку устроил. Мак воды по списку Матвея именно он. Мало, сука, провалялся на плацу под двумя джи. Тихо стекаю на пол, сажусь, прислонившись спиной к тумбочке. Судя по тому, насколько в этом мире тухла сила источников, родник иссякнет сам, как только палей выдохнется. А выдохнется он очень скоро. Это по насквозь промокшему матрасу видно. Минут через двадцать. Привычное обращение к источнику, плетение. Пауки? Да, лучше всего они. Мелкие. Чем меньше, тем больше их будет. И побежали? Парень, сейчас ты удивишься. Через полминуты притворяющийся спящим княжонок начинает ворочаться. Еще через минуту раздаются звонкие хлопки и тихий мат. А то... Два десятка пауков, меньше рисового зерна, кого угодно доведут, если будут беспрерывно по морде топтаться. Да и хлопать по ним лапами совершенно бесполезно. Потягиваюсь и складываю руки на груди. Ничего, пацан. Сейчас проверим, у кого магия магичнее. Судя по подкрадывающейся тошноте, я продержусь часа два. А ты? Устроившись поудобнее, начинаю работать с источником. Если спать мне опять не светит, самое время потренироваться. От двери по полу тянет прохладой, наглый пацан на своей койке вертится и чешется. Чудный фон для медитации. Родник наконец перестает журчать. Чтобы не промокнуть, вынуждена отодвигаясь к тумбочке токсина. Нет, пали. От меня ты двадцатью минутами не отделаешься. Даже если мне придется заблевать тут весь пол, чесаться тебе еще долго. Утром подскакиваю даже раньше, чем в казарму влетает сержант Беляев. Бодрый настолько, будто всю ночь в фонтане жизни отмокал, хотя вряд ли в этом мире такие имеются. Поднимаюсь с пола, подтягиваюсь и с удивлением понимаю, что чувствую себя прекрасно. Отличная штука! Молодость! За ночь уже на полу высохли, а вот с кровати продолжается редкая капель. Зато наружу, паля приятно посмотреть. Магический откат плюс бессонница. Чудный тандем. А если у парня не сработает понималка, впереди и много, а я сейчас злой. До завтрака Белеев гоняет нас по плацу. И ноги на ширине плеч, вращения, повороты, туловище, приседания и прыжки. Потом подтягиваемся. Дотянул до десяти раз. Неслыханная крутизна. Потом отжимания и планка. Раз, два. — считает секунда сержант. — 40. Практически все мои будущие сокурсники вполне прилично подготовлены физически. Оно и понятно. Слабаков в военное училище не берут. А вот я пока где-то внизу рейтинга. Выкладываюсь, но до более-менее приличных результатов мне далеко. Наверху — качок Юсупов. Мышцы вот-вот порвут спортивную футболку. По списку Матвея его семья занимается финансами. Банк, две верфи, своя флотилия и водные и грузовые перевозки. Представляю, как колян Исупа всего простецкой рожей договариваются с банкирами и начинают ржать. И тут же утыкаясь лицом в асфальт плаца. Что смешного, кандидат Каменский? Может, скажете нам и посмеемся вместе? Наклоняется ко мне Беляев, продолжая придавливать мою спину берцем. Клизму шанкра тебе в морду. Ничего смешного, господин сержант! Рапортую по-армейски. Тот кивает и проходит дальше. В общей сложности корячимся минут сорок без остановки. Заканчиваем кроссом на пять кругов, и даже воспоминания о вчерашней армейской стрипне не портят мне настроение, когда Беляев командует душ, а после душа — построение на завтрак. В душе краем глаза ловлю физиономию палия. За ночь пацан растерял, нарочитую придурковатость, и теперь светит натурально злобной мордой. То ли еще будет мелкий, вспоминая, что у него в добавок два наряда на кухне, но опять не сочувствую. Постояв у раздачи в столовке, садимся уже привычно вдвоем с Егором или иным. Стол самый дальний, в пыльном углу. Таксин от чего-то все еще топчется с подносом. Выискивая его в толпе будущих курсантов, понимаю, почему. Не успокоившийся Макс Горчаков заступил ему путь, собрав вокруг десяток юных ариста. Шакалье, прибившееся к крутым волкам. Но не все прибились, это уже радует. Горпячий навоз, ругаясь себе поднос, поняв, что спокойно дойти до нашего стола бастарду не дадут. И точно, одна подножка, и он летит на пол. Поднос переворачивается, утренняя овсянка заливает новую форму. Сволочь! Илин вскакивает, но я быстрее. Терпеть нет ни желания, ни необходимости. Влетаю в толпу с ноги. Шакалы кеглями сыплются в стороны. Мы с Горчаковым оказываемся в кругу один на один. Что, не ожидал? «Нарываешься, Каменский!» Он принимает кулачную стойку. Нацениваю силы. Я выше и опытнее. Он шире в плечах и явно сильнее. Горчаков начинает первым. Удар в лицо. Легко уклоняясь. Ответный в челюсть. Горчаков отшатывается, сплевывает кровь, но не отступает. Жаль. Придется рассчитать бой так, чтобы поставить взорвавшуюся графенка на место, но при этом ничего ему не сломать. Брысь! руна какого-то шокаленка, неосторожно вступившего в круг. Горчаков проводит комбинации из трех ударов, последний из-под моей руки с прицелом в голову. Он крепче, но мои руки длиннее это плюс. Отскакиваю, не позволяя ему сократить дистанцию, спиной налетаю на кого-то и. «Меня толкают вперед, сука!» Напаруешь прямо на несущийся под дых кулак. Ах! Зубы клацают, дыхание перехватывает. И Макс тут же пользуется моей ошибкой. Пытается взять меня в захват и бросить на пол, чтобы перевести драку в портер. Шакалы только того и ждут. сиськи ты тебе по всей морде!» Выкручиваюсь. Атака правой и следом боковой удар левой голенью в корпус. Теперь уже Горчаков вылетает за пределы круга. «Отставить!» Бьет по ушам резкий окрик. О, а вот и начальство пожалуй, Даже не Беляев, зверевич лично. Спокоен, хотя и явно злобен. Подхожу к токсину и помогаю ему подняться. Каменский бородин за мной, продолжает майор. Горчаков в медпункт. В толпе парней ироничные смешки. Взгляд Макса наливается злобой. Мржу про себя. Красиво сделано. Зверевич одной фразой вбил клин между Максимилианом и оставшейся стаей. Любимчиков не уважает никто. Идя за Зверевичем к выходу из столовой, мысленно аплодирую офицеру. Так, опустить еще уметь надо. Приходим к штабному зданию. Серое, отдельно стоящее каменное строение. На входе вытянувшийся в струнку парень в курсантской форме. Внутри — казенный стол и такой же сержант на стуле. «Ваш благородие! Вскакивает было он, но тут же расслабляется после взмаха офицерской руки. Зверевич звенит ключами, открывая дверь в подвал. Ступенек всего семь, помещение скорее цокольное. На первый раз довольно с вас и суток. Посидите, поголодаете, подумайте. За второе нарушение три дня. А за третье? интересуется токсин. А за третье вернетесь к мамкам под юбки, щелится майор. А Корчаков! Не унимается токсин. пойдет в медпункт?» «А Горчаков пойдет в медпункт», — в медпункт», спокойно соглашается Зверевич, закрывая за нами металлическую дверь. Когда его тяжелые шаги стихают, мы с токсином оглядываемся. «Да тут рай, ёпт!» Действительно, цоколь. В стене почти на уровне потолка забранная решеткая кошка без стекла. Влезть в него сможет разве что кошка. Унитаз за деревянной ширмой, раковина и две широкие скамейки вместо кровати. Никаких матрасов, лишь тонкое одеяло. Все лучше, чем сегодняшняя ночевка на полу. «Ты зачем опять в лес?» — спрашивает токсин. Подходит к одной из скамейки, и зачем-то, пнув ножку, садится. «Я бы и сам справился!» «Справился, не справился. Кого это волнует? Учим отчасть!» — хмыкаю я. Благодаря нам начальство только что ниже плинтуса опустило этого графионка. Так что мы теперь на хорошем счету у парней. Делай выводы и используй обстоятельства. С наслаждением вытягиваюсь на скамье. Закидываю руки за голову и отъезжаю в сон. Военный лагерь императорского училища. Тот же день. Свободное время до построения в 16.00. Не перекинь, я этих тварей смакиваю, а толку вообще нет. «И на ощупь ничего. Иллюзии, но, сука, они же чувствуется. Поплачет у меня этот фокусник». «Фокусник», — хмыкает Макс Горчаков. Он крутит в руках отломанную от куста ветку, аккуратно обжигает на ней кору эфиром. «Мак Иллюзии, это так-то очень круто, Серж, и редкость». «Не думаю, что Каменский так аж крут», — сквозь зубы говорит Палей. «Так что слово «фокусник» я подобрал не от фонаря. Он же сирота» отец погиб неожиданно. Его просто некому учить. И родовых техник ему явно в руки не давали. Сам подумай, жалкие пауки. А был бы он обучен...» «Чего я не понимаю?» — прерывает его Макс. «Так это какого черта он зависает в лагере? Князь же! Ему прямая дорога в курсанта императорского. И никаких испытаний не требуется. Древний род». Мне тоже наследник княжеского рода!» — зло говорит Сергей и струйкой воды тушит огонек, вспыхнувший на ветке в руках Горчакова. «Этот сиротинушка под опекой. Не помню вот, кто у него опекун. Видно, Каменский тоже что-то натворил, как мы». «Как ты!» — поощряется Макс. «Я ничего не творил. Я на том балу в ваших идиотских игрищах не участвовал. Это надо было додуматься. Крысы в бальном зале». «Но согласись, что было весело». «Кому? Вам с Даниловым и Исуповым?» «Представь себе, да». Или полагаешь, что мое удовольствие от того не стоит?» Макс отшвыривает мокрую ветку и поворачивается к другу. «Детский сад, Серж. Не хочу повторять за твоим отцом, но он совершенно прав. Не пора ли тебе повзрослеть?» <фиф> Я предавал мечтам свой юный ум, и мыслить мне было от рада. цитирует Палей. «Я, конечно, не Пушкин, но, как верно сказано, а? Не будь таким скучным, друг мой!» Он хлопает Горчакова по плечу. А тот вдруг поворачивается и хватает в горсть воротника пешевшего пария. «Я тебе, конечно, друг!» — шипит ему в лицо. «Но твое счастье, что Анастасия не боится крыс!» «Макс, будь иначе, горел бы ты ярким пламенем прямо там, у ее ног!» «Слушай, я отлично знаю, что она крысам безразлична!» Княжич аккуратно отцепляет от себя пальцы Горчакова. «Не смею тебе напомнить, что как раз великая княжна Анастасия смеялась, да еще как!» Только это нашу с тобой дружбу и спасло, — мрачно говорит Макс. Только поэтому я не набил тебе морду прямо там. Серж, ну в самом деле... — Погоди-ка, — переключается Палей. — То есть ты чист перед отцом и отечеством? В смысле, я был уверен, что раз тебя тоже сунули в этот долбанный лагерь, ты еще как накосячил. — Терпеть не могу это слово, ты же знаешь. — стонет княжич. — Какое именно? Хотя не вижу, чтобы ненависть к быдлянским выражениям мешала вам их использовать, граф Горчаков». «Не хочу выделяться в толпе», — кривится Макс. «Но наедине ты можешь не выражаться без нужды?» «Конечно, конечно! Извини!» Но в толпе-то я могу себе позволить?» «Княжной Анастасии здесь ведь нет?» «Да пошёл ты!» «Вот!» — с глубоким удовлетворением ржёт Палей. «Так что у тебя-то случилось, что ты здесь, а не автоматом стал курсантом?» «Ничего!» — с досадой говорит Макс. Отец поддерживает мнение профессора Данилова, что я должен побывать в полевых условиях и выяснить для себя, готов ли я к ним. Видите ли, в тренировочной башне императорского училища любой сопляк сможет мечтать о генеральских погонах. А сначала стоит выяснить, не слишком ли мне будут тяжелые офицерские. Мать, конечно, была против, но он ее убедил. — А твоего умлюдка братца тоже граф снул? Он мне не брат, — немедленно крысится Горчаков и неохотно поясняет. «Да, из тех же соображений. Это бесит!» «Меня бесит, что Каменский с ним общий язык нашел. задумчиво говорит Палей. «Если б не это, я, возможно, обратил бы на него иное внимание. Он довольно интересен и держится, как князь, надо отдать должное. Как будто ему на все плевать. Ну вот как, Лекс, ты просто не дорос до таких высот», — насмешливо отвечает Макс. Все развлекаешься. Шут шутом, Серж!» «Мне здесь скучно», — пожимает плечами княжич. «Ну вот приедет Лекс. Может, он до тебя достучится», — вздыхает Горчаков. «А так-то надо завязывать с дурью. Ясно уже, что из лагеря нас не выставят. Что не делай? Ладно, уж испытания я выиграю. А ты как хочешь. Кстати, Серж, я никогда в жизни не поверил, что Лекс Львов что-то там натворил. Как его-то занесло в военный лагерь. Неужели тоже отец отослал? «Нет, на ну, что ты. У Лекса добровольное знание, Личное, так сказать, любое решение, обусловленное одним из его многочисленных мозговых тараканов. Да пофиг. Я-то только рад, что он приедет. Наверное». Сергей Палей поднимает глаза в небо и печально договаривает. «Тоже ведь меня воспитывать начнет. «Зато будет целый князь и уже два княжича в обществе, состоящем из кучи нетитулованных дворян и одного ублюдка». Тут нам-то, графам, находиться позорно, — хмыкает Горчаков и сплевывает в траву, метко попадая в злосчастную, обожженную мокрую ветку. Я открываю глаза, когда время уже перевалило за обед. В окно бьют косые солнечные лучи. Токсин сидит в осане и медитирует. На ладони крутится крохотный белый шар. По вискам парня течет пот. Присматриваюсь и... Узнаю. Свет. Магия токсина — это свет. Однако приятная новость. И тут же вспоминаю, что в этом мире родовым техникам учат только в роду. Но кто будет учить бастарда? Причем бастарда семьи, где родовая магия — огонь. Поэтому его заклинания светляка — самые азы. Мелочь. Интересно, могу ли я научить его моим техникам? Работают ли они в этом мире? Магическое развитие — это спираль. На ней расположены контрольные точки, а от каждой точки отходят плетения, доступные этому уровню. Такое вот древо. Чем выше поднимаешься, тем больше плетений тебе доступно. Это давно рассчитанные отметки, которые балансируют силу источника мага, систему его каналов, личную одаренность и жизненные силы. Попробуешь перепрыгнуть через контрольную точку и освоить то, что тебе не по силам, умрёшь, сойдёшь с ума или выгоришь. Свитки, на которые записываются высшие техники, тоже вещь капризная и одноразовая. Если что-то пойдёт не так, и сам сдохнешь, и свиток испортишь. Ещё неизвестно, что лучше. Такие свитки хранят в родах, как зеницу ока. Просрёшь, набутылят так, что клизма шанкры счастьем покажется смотрю на токсины и все же решаюсь хочешь покажу как сбалансировать уровень силы тогда плетение будет даваться проще ты же не маг света он открывает один глаз так хочешь или нет пару минут он внимательно меня изучает потом неохотно но все же кивает если ты меня обманешь я тебя отравлю про токсины я не шутил договорились иду к раковине открываю воду Мокрым пальцем рисую на стене часть магической спирали с контрольными точками. «Судя по силе твоего заклинания и его контролю, ты сейчас находишься тут», — тычу пальцем в рисунок. Это значит, что тебе доступно еще несколько техник. На усиление. На баланс и на автономность. Усиление даст более яркий свет, но ненадолго. Баланс устаканит движение эфира и увеличит жизнь твоего светляка. «Автономность увеличит возможность разделения тебя и твоей силы, расстояние между вами. Изучи каждую технику, и сможешь объединить их в плетение нового уровня». «Итог», — уточняет токсин. «По необходимости. Фонарь долгий и безопасно. Световая вспышка мгновенная и с непредсказуемыми пока последствиями. Лучше. Тут вариантов много». «Покажи». Внешний парень кажется спокойным, но в глазах загорается азарт. Вот так. Показываю, на какие точки на теле нажимать, чтобы изменить ток эфира. Потом делаю несколько пасов плетений. Жаль, что для моего нового тела это лишь бессмысленные жесты. Но для токсина это не так. До вечера мы тренируемся, доводя жесты до автоматизма. Да, объединять техники парню пока рано, но результат уже есть. Шар света, что он держит на ладони, по желанию становится то ярче, то тусклее, то вытягивается в тонкую линию или отрывается и взлетает под потолок. Не могу больше. Наконец говорит Таксин и валится на скамью. Теперь несколько дней восстанавливаться. Жрать хочу как крокодил. Сожрать твой помочь не смогу, отзываюсь я. До завтра голодаем. Хотя есть и хорошая новость. Какая? Поднимаем голову со скамьи. «Воды у нас, хоть залейся!» — киваю на умывальник. «Ха-ха, смешно!» И опять ложится обратно и вскоре отрубается, что неудивительно. Минут через тридцать, уже в полной темноте, за окном раздается какое-то шебуршание. Смотрю туда и... «Вот зараза!» «Что такое?» — подскакивает токсин, крутя головой во все стороны. А я стараюсь не смотреть в окно, чтобы он не проследил за моим взглядом потому что за решеткой торчат растопыренные пальцы шанкровой конечности. Как она сюда попала? К машине прицепилась, что ли? «Кошмар приснился», — отвечаю. Наконец соображаю, что в камере темно, и осторожно кашусь на руку. Интересно, если ей помахать, ответит? Проверять не решаюсь. Поднимаюсь и делаю вид, что просто хочу глотнуть свежего воздуха. Несколько шагов к окну. Жаль не достать. Высота до окна метра два с половиной, не меньше. Пока буду прыгать, токсин точно увидит руку. Подойдя к окну, замечаю, что на руку намотанные ремни Никитиной сумки. А еще там явно что-то гремит. Опять что-то уперла, Клиптоманка Харенова. Я ж тебя поймаю, морской узел из пальцев сделаю. «Что ты там топчешься?» — интересуется токсин и поворачивает голову. «Кошка какая-то». Отвечаю и подпрыгиваю, чтобы хлопнуть по решетке. Пошла вон! Брызком говорят. Рука дергается, пытается с места взять разбег, но сумка откровенно тянет ее назад. Там что, килограмм десять добра? Тварь буксует, когда к окну подходит токсин. Снова подпрыгиваю, стучу в решетку, и тварь наконец срывается с места. Напоследок из сумки выпадает какая-то штука и пролетает сквозь решетку. Горпечи на ругаюсь я. Свет надо. «Прости, я пуст», — винится токсин. «Справлюсь». Навык ночного зрения — штука удобная. Поднимаю с пола что-то похожее на металлический браслет. Ложимся снова. Внезапно в голову приходит мысль. «Слушай, а если бы у тебя был Пет, ну, такой наглый со страстью к клептомании, как бы ты его назвал?» «Это уже ты сам думай». «А Пет у меня, кстати, есть», — ухмыляется Дмитрий. «Ты не думай. Макс не так уж плох. Он так бесится, потому что я бастард. Просто в некоторых семьях есть Пет и хранители. Кого такой Пет признает, тот наследует поместье». «И?» — подгоняю я, потому что он замолкает. «И Пет Горчаковых выбрал меня. Тут уже не поспоришь. Это Белый Ворон, и зовут его Мунин. Так что ты там говорил про имя для Пета?» «Забудь!» — отмахиваюсь я. Токсин не лезет с расспросами, кивает и отворачивается к стенке. А я вспоминаю. Шанкра — бог битвы. И на всех картинах его изображали с оружием во всех 12 лапах. Меч, палец, лук, калибарда. И, наконец, посох с гордым именем Шанкар-Алтар. В его навершии скрюченные пальцы, сжимающие шар магического света. И то, во что рука Шанкры пыталась превратиться в поместье Хатуровых, очень походила на этот посох. Но на гордое имя она пока не тянет. Так что просто Шанк. Однако, если бы и тянуло, для божественного оружия нужна божественная сила. Нет ее во мне, и никогда не было. А, ошибочка вышла. Не было, а теперь есть. Спасибо Карху и Дару Экстрактора где-то в окрестностях столицы. Наконец-то дыры в энергетической оболочке затянулись. Тело перестало болеть, и Химеринг отправился на новую охоту. Много лун подряд он привычно наведывался в этот особняк. Но сегодня что-то не так. Сегодня его рвёт бежать совершенно в другую сторону. Некоторое время он метался между приказом и чутьем. Приказ победил. Химеринг побежал к особняку Хатуровых, привычно туманом просочился сквозь разрыв в причиняющем боль магическом поле, раздраженно фыркнул, посмотрел на окна. Здесь? Нет, тот человек не здесь, хозяин ошибся. Химеринг развернулся и понесся туда, куда его звала тонкая нить темного эфира. Жаль бежать можно только ночью. Опасен даже жидкий холодный свет звезд. Зато задание будет выполнено, и хозяин будет доволен.